Глава 13. Восемь дней наша армия стояла в крепости на границе мертвых земель. Войско отдыхало после тяжелого марша и готовилось к будущим боям. Порадовало, что моим пушкарям суетиться не пришлось. Единственной их задачей было устранить поломки на пушках. Ну еще и требовалось проверить очередной раз телеги. Кстати, на стенах крепости уже были установлены орудия. Так что мои не пришлось затаскивать на стены, чтобы отражать возможные нападения нежити. Их просто завезли на территорию, да так и оставили. Часть обоза вообще пришлось оставлять за стенами, потому что не было возможности все телеги разместить. Слишком их было много. Если бы вся имперская армия шла в едином кулаке, то тогда и части людей пришлось бы ночевать за стенами. Не рассчитаны эти укрепления на такое количество людей. Само собой, комендант крепости был извещен о том, что империя пойдет в мертвые земли и попытается очистить еще кусок. Так что сейчас в округе сновали усиленные разъезды, которые должны были известить нас о том, если вдруг нежить не пожелает нас ждать и решит напасть на одно из крепостей. Хотя мертвяков в округе так и не было, о чем нам сообщили. Похоже, их тоже всех собрали в кулак. Теперь оставалось только ждать, на какой из отрядов нападет вся эта мертвая орда. Простых крестьян в окрестностях не было. Они до сих пор не вернулись после того, как некроманты тут устроили бойню. Деревни все были пусты, причем было видно, что в домах уже давным-давно никто не живет. Людей можно было понять. Все прекрасно понимали, чем может окончиться для простого селенина встреча даже со слабым некромантом. Поэтому они все решили поискать более спокойные места. На их месте я бы поступил так же. Постарался бы убраться из этих мест как можно дальше. Как мне казалось, впрочем, многие люди меня поддерживали, лучше умереть от рук тех же водагов, чем превратиться в нежить. Хотя было любопытно, остается ли у нежити хоть крупица прежнего сознания. Вон люди у костра болтали, что некоторые мертвяки не нападают на своих живых родственников. Хотя таким словам сложно было поверить, потому что это все же было что-то вроде местных баек. Рагон оказался прав. Вблизи крепости было столько подготовленного строительного материала, что я просто диву дался. Тут леса собрали не на одну крепость. Причем, как удалось выяснить, тут, по сути, уже были большие крепости, только в разобранном виде. Их собирали где-то в глубине империи и теперь перевезли сюда. Сразу стало понятно, что на это дело ушел не один год, как утверждал Архимаг, а гораздо больше времени. Видно, уже давным-давно начали готовиться к подобному походу. Скорее всего, эти крепости сюда только свозили целый год. Вот в это запросто поверю. Естественно, во время стоянки пришлось суетиться и мне, как и остальным магам, которые в состоянии были лечить людей. В крепости у нас была такая возможность. Все же артефакт творил чудеса. А вот когда мы вступим в мертвое пятно, то такой возможности просто не будет. Так что пришлось обойти все войско и залечить даже небольшие царапины. Этим же занимались и остальные целители в нашей армии. Десятники, как и остальные командиры, лютовали страшно. Один из несчастных солдат, который случайно порезал ножом себе руку, получил от своего десятника столько плетей, что едва не загнулся. Поддерживал ли я подобные методы? скорее да чем нет потому что мне прекрасно известно чем окончатся вот такие травмы в мертвом пятне там и простые царапины запросто могут привести к смерти причем к скорой так что лучше тут пусть как следует это освоят и будут осторожны в общем спустили с солдата шкуру а потом вылечили когда он все осознал нет у нас с собой и мазь была конечно немного но все же причем из арсенала моей хорошей знакомой алинды Как оказалось, они лучше действуют, чем уже известные мази. Когда я отправил воинов проверять свои небольшие артефакты к мертвому пятну, то выдал и вот такую мазь, да еще и мага жизни с ними отправил, чтобы он мог посмотреть действие. На это дело решила отправиться Жулия, с которой мы эту мазь и делали. Действие мази оказалось намного лучше, чем уже известный нам, так что ее мы изготавливали, когда узнали, что отправляемся в поход. Удалось изготовить немного, все же ингредиенты хоть и можно было найти в империи, но сказать, что их тут полно, было бы неправильно. Удалось дать на десяток своих солдат по небольшому пузырьку. Кстати, я Ирагону безвозмездно рецепт дал и был не против, если он со своими коллегами им поделится. Да, можно было бы и продажей заняться, некоторые я уже активно начал продавать, даже лавку в своей столице открыл. «Только вот тут ситуация совсем другая. На смертях солдат я наживаться не собираюсь». На третий день отдыха в крепости Рагон решил устроить совет, на который собрал всех дворян, которые пришли со своими дружинами. Видно, Архимаг решил дать последнее наставление, ну и заодно поделиться планами командования. «Стыдно сказать, но я сам до сих пор не знал, сколько нам нужно пройти, чтобы заложить крепость, хоть и постоянно нахожусь рядом с наставником». Хотя, может быть, Рагон и планировал рассказать позже о наших планах, чтобы неприятель не узнал. Вот интересно, а старая нежить разговаривать может? Хотя кто его знает? Возможно, что на их стороне и живые некроманты будут. Возможно, что в прошлую войну не всех удалось убить. Так эти скоты теперь в мертвых землях прячутся. Кстати, тоже удивительно, почему их в нежить никто не превращает. Например, их мертвые коллеги. — Значит так, господа, — начал Рагон, когда все собрались, — наша задача заключается в том, чтобы дойти вот до этой точки и заложить вот тут крепость. — Не так и много, — тут же прокомментировала слова архимага Люсиль, — та самая могиня жизни, которая кресло с собой в поход притащила, а потом вынуждена была отправить его в столицу, потому что оно просто в фургон не помещалось, точнее в дверь. — Немного, — не стал спорить архимаг. «Только возможно, что нам придется идти с боями». «А может, и без боев получится пройти?» — обрадовалась женщина. «Конечно», — улыбнулся Архимаг. «Может быть, в это время мертвяки решат вырезать другую армию, а нами заняться немного позже. Этого тоже нельзя исключать». Присутствующие запереглядывались. «Ну да, может и правда получится прорваться без серьезных боев. Все же у нас не самое опасное направление» а пройти нужно всего 50 километров где-то. Впрочем, столько же нужно будет промаршировать и остальным войскам. Вроде бы не так и много, если не учитывать, что мы не на машинах будем ехать. Да и мертвяки нам спокойно идти не дадут. Тут вроде бы даже и дорога есть, по крайней мере, раньше она там была. Зарасти травой не должна, все же в мертвых землях растения вообще не растут» мне довелось видеть места где проведенный несколько столетий ритуал действует в полную силу так вот складывалось ощущение что это болото где все деревья и растения гибнут только если в болотах встречается зелень то тут ее вообще не увидишь местами даже трава которая давным давно истлела превратилась в пыль и видно только голую землю не знаю что там в глубине но думаю что то же самое солдатам своим скажите чтобы были как можно осторожнее с острыми предметами. Да и вообще, не хватало еще потери нести из-за идиотизма некоторых людей, продолжил Рагон. Там им магии жизни помочь не смогут, только лишний раз силы потратят. Так что малейшую царапину замазывайте мазью, причем сразу. Возможно, повезет и получится дожить до того момента, когда установленные артефакты будут действовать в полную силу. Дальше Архимаг начал рассказывать, кто и в каком порядке будет двигаться. Не забыла о том, что мои артиллеристы без магической защиты. Поэтому, когда армия будет останавливаться на ночлег, они должны будут занимать оборону в центре лагеря, ну, естественно, на возвышенности, чтобы была возможность поддержать войска в случае чего. Мне же придется идти едва ли не в самом опасном месте, или в голове колонны, или в хвосте, в зависимости от ситуации. Дозоры у нас тоже будут. Можно сказать, что я с частью своей дружины буду одним из них. Нет, не потому, что являюсь сильным архимагом и плевать хотел на мертвое пятно. Тут есть и такие маги, которые меня раскатают даже в мертвых землях, потому что у них опыта больше, а восстановить силы в случае боя они мне просто не дадут. Дело в том, что Рагон снова делал ставку на моих гархов, которые тоже плевать хотели на пятно. А опасность могут обнаружить гораздо раньше людей. Я тоже прекрасно понимал, что хищники – это наши серьезные преимущества. Так что у них на шеях у всех висели амулеты. На тот случай, если кто-то их решит обратить в нежить. Надеюсь, что до такого не дойдет. Хотя они постоянно рядом со мной крутятся. Так что не думаю, что такое событие пройдет мимо меня. Прикроют, если что. Вскоре прискакал и гонец от императора в сопровождении серьезной охраны. Ему нужно было узнать, готовы ли мы к выдвижению. Все же вся огромная армия должна начать движение разом, да и двигаться примерно с одинаковой скоростью. Конечно, если один из таких отрядов и вступит в бой, то остальные ему просто не смогут помочь. Тут кому-то из нас сильно не повезет, тому, на кого нежить навалится. Хотя отцы-командиры считают, что этим везунчиком будут воины, которыми командует сам император у него направление самое опасное. Хотя если учесть, что мертвяки тут очень умные, то могут и сначала самые слабые армии уничтожить, а потом за более сильное войско приступить. Хотя в этом случае поход станет бессмысленным. Возможно, что мы потеряем две армии. Тогда остальным просто придется выполнить задачу самых невезучих. Но если уничтожат три армии, то тогда можно смело возвращаться назад. С другой стороны, я не представляю, что должно произойти, чтобы мертвяки без ощутимых потерь для себя смогли бы уничтожить столько людей. Да там еще и архимагов хватает. К тому же я уверен, что большинство воинов защищены от некромантии. Вряд ли сюда пришел хоть кто-то с простенькими защитными амулетами. Это было бы просто безрассудно со стороны нашего командования». Потому что обратят некроманты кого-то в нежить, а они со спины своих же бывших товарищей ударят. Вскоре армия выступила в поход. За день мы должны были выйти к границе мертвого пятна, чтобы там переночевать, а на следующий день углубиться на территорию мертвых. Так ее часто называли. Мне же предстояло идти в головном дозоре вместе с моими питомцами. Хотя на следующий день меня должны поменять. Видно, Рагон решил дать своему бывшему ученику немного отдохнуть. Распослал в голову армии еще до того момента, когда мы углубились в мертвые земли. Всем и без всякого дозора было известно, что поблизости, по крайней мере в сутках пути от крепости, вообще нет мертвяков. Как сквозь землю провалились. Как мне кажется, что в будущем это изменится. Все же мертвяки сделают все, чтобы задержать продвижение нашей армии. Двигались мы вообще без проблем. «Да и откуда им взяться? Как я уже сказал, дозоров тут и без нас хватало. Они нам иногда встречались. Гархи прекрасно знали, что им нужно делать. И сейчас рассыпались и носились вокруг нашего отряда, то и дело пугая и без того нервничающих лошадей. Только Линда постоянно была со мной. Впрочем, она вообще не выказывала какого-то недовольства. Видно, не чувствовала поблизости никакой опасности». Вот моим воинам, бывалым и опытным рубакам, было не совсем комфортно. Впрочем, как и всем в этих землях, некоторые даже подходили к Лерону, чтобы он попросил у меня и для них мои артефакты. Только вот я с этим вообще не был согласен. Не хватало еще в передовом дозоре воякам без защиты быть. Так мы еще не успеем войти в мертвое пятно, как можем понести потери». Припрется какой-нибудь некромант и одним ударом убьет моих воинов, так что пришлось отказать. Думаю, что они и сами должны понимать, что глупость пытались совершить. Не знаю, к сожалению или к моей большой удаче, я не мог понять этих людей, потому что на меня мертвые земли так не действовали, как и на Рагона. Нет, какую-то опасность я ощущал, но это, скорее всего, благодаря общей нервозности армии. Вон только мои пушкари себя чувствуют уверенно под надежной охраной. Едут, болтают о чем-то. Забавно было наблюдать за их поведением во время стоянок. Конечно, другие воины тоже болтали, только в основном о мертвом пятне, тяжелых походах, в общем, один негатив. Артиллеристы обсуждали женщин, урожаи, в общем, то, что так близко каждому крестьянину. Ведь почти все пушкари у меня набраны из бывших рабов. Первый день, впрочем, как и ночь, прошли вообще без каких-либо проблем. Армия вышла к границе мертвых земель. Ее было видно даже простым людям, а не только одаренным. Нет, ясных контуров не было, да и пограничные столбы тут не стояли. Зато было видно, что растительность с определенного места резко переставала расти. Причем это был участок метров сто, то есть довольно-таки резкий перепад. Вот вроде бы трава вся зеленая, потом она становится желтой, а после вообще исчезает, как будто выгорело. Хотя деревьев, которые смогли простоять столетия, впереди хватало. Такое ощущение, что в мертвых землях и ветров нет, которые должны были повалить этих гигантов. С другой стороны, хватало впереди и поломанных деревьев, но далеко не все. За столетие нормальное дерево рухнуло бы, а тут нет, стоят. Когда армия остановилась и встала в оборону, у меня произошел интересный разговор с Рагоном. Архимаг сам меня нашел, даже не стал гонца отправлять, мол, командующий вызывает подчиненного. «Стэн, ты не хочешь стать архимагом-некромантом?» — спросил он у меня, усаживаясь рядом и отсылая остальных присутствующих. К его досаде не все послушались приказа и ушли. «Мои могини жизни остались у костра» хотя мне кажется, что они от страха вообще никого не слышали. Интересное дело, вроде бы тут все в безопасности. Я расположился рядом со своими пушками, почти в центре лагеря, а они все равно боятся. Причем я предлагал им воспользоваться своими артефактами, теми же, которые мои артиллеристы таскали. Так нет, отказались. Понимаю, что во время движения боялись снимать защиту. Там все же можно нарваться на засаду, а тут... Мертвякам нужно будет вырезать много солдат, чтобы до них добраться. Так что можно было бы быстро надеть амулет. Нет, не согласились? Видно, считали, что лучше бояться. Но быть защитными амулетами? Молодцы, девчонки. Хочу, кивнул я, а потом нескромно добавил. Я вообще хочу быть архимагом по всем стихиям. Хоти, хмыкнул Рагон. Только это нереально. Хотя ты же у нас знаешь, что зелье молодости можно раздобыть. Так что, может, и станешь. В общем, дело не в этом. Вон, видишь, вон того гордого старичка. — Вижу, — кивнул я. Некроманта, который перешел в подчинение рагона, трудно было не заметить, потому что, несмотря на солидный возраст, он все же не мог полностью справиться с воздействием на него мертвых земель. Вот и сейчас, гордо расправив плечи, этот старик ходил между воинами с презрением всех осматривая. Мол, сидите тут, дрожите. А я вон какой великий. Больше всего от него доставалось именно магам жизни. Он не упускал возможности сказать им что-то едкое. Да, второй раз наблюдаю за подобным. Наверное, этот архимаг на самом деле очень силен, хотя по-другому и быть не может. Но вот его гордый вид почему-то вызывал улыбку, а на самом деле нужно плакать. Если у него и во время боя будет такое наплевательское отношение к врагу, то это может плохо кончиться. Начнет старикан выделываться и снесут ему голову, пока он величественные позы будет принимать. Интересно, а на мертвых некромантов эти земли также действуют? Если так, то это для нас большая удача. Хотя, может, они вообще не испытывают чувств, как роботы. Если этот старикан голову не сложит, подойди к нему и предложи взамен за обучение зелье молодости, сказал Рагон. Уверен, что он согласится. Ты даже не представляешь, сколько он денег потратил, чтобы раздобыть себе зелье. Только вот все впустую. А сам он почему у меня не попросит? Вроде бы уже всем известно, за что меня Ранос обучал. Известно, кивнул Рагон. Только вот ты еще слишком молод. Недавно стал архимагом. Поэтому даже не представляешь, как нам трудно у кого-то что-то просить. Такие вот дела. Ну, Ранос попросил, заметил я. «Ой, Ли!» — ухмыльнулся Рагон. «Я ему по старой дружбе предложил тебя обучать». Он и согласился. «То есть это можно сказать, ты ему предложил? А так он бы сам просить не стал. Тоже старый архимаг. Стелла просила, причем настойчиво. Она маг жизни, так что ничего удивительного. Это для боевых магов что-то у кого-то просить зазорно. А эти только и промышляют тем, что пытаются как можно больше денег заработать». Поэтому она и не постеснялась у тебя что-то выклинчить. Да и дело привычное. Наверное, постоянно у императора разное выпрашивает. Так что опыт есть. — Понятно, — кивнул я. — Обязательно послушаю вашего совета. Только вот не посмотрит ли коса на это император? — А он тут при чем? — удивился Рагон. — Так вроде бы нельзя самостоятельно некромантией заниматься. А мне же придется и нежить творять, да и разных разбойников примучивать. А этого нельзя делать, только в столице. Не переживай. На нас это не так распространяется. Да и вообще тебе придется себя сдерживать, потому что маги разума будут допрашивать. Так что придется потерпеть. Что они у меня допрашивать будут? Да хотя бы то, а не собираешься ли ты на службу к нежити поступать? Как некоторые некроманты. Помнишь, с которыми нам воевать довелось? В общем, я тебе совет дал, а дальше сам думай. Кстати, постарайся к некроманту во время похода лишний раз не подходить. Почему? Не понял я. Да потому что у него и так с головой все плохо было. А сейчас сам посмотри, как на него близость мертвого пятна действует. А ведь он в курсе, что у тебя, возможно, имеется зелье молодости. Мало ли чего, вдруг решит, что они у тебя с собой, и попытается вытрясти. Сомневаюсь, что у него это получится. При малейшей угрозе его гархи на куски порвут. Причем быстро, и близость мертвых земель не поможет. «Знаю», – кивнул Рагон, – «только вот он нам может пригодиться в походе, так что хочется подобного избежать». На следующий день наша армия вошла на территорию мертвых земель. Я вообще этого не ощутил, хоть и был тут впервые в жизни. Нет, во время войны тоже удалось побывать в месте, куда пятно распространилось, когда крепости разрушили, хотя там все было по-другому. Трава и деревья еще погибнуть не успели, просто немного завяли. А вот тут все кругом было черным. Даже плесени и мха не было. Только полностью погибшие деревья, иногда и кустарники, которые каким-то чудом смогли устоять, и все. Хотя я тут никакого давления не испытывал, в отличие от воинов или магов жизни. Они вообще были на грани паники. Вот же интересно. Они в таком состоянии артефакт сделать могут или тоже что-то напортачат? Хотя уже делали, так что и тут справиться. Опять же, могу им свои артефакты дать, чтобы не так страшно было. К этому времени мы должны уже были встретить не один десяток мертвяков. Но нет, их не было, что, если честно, сильно беспокоило. Не хотелось бы, чтобы они атаковали нас на марше, хотя у нас много разъездов, которые вокруг нашей армии ездили. Так что часть солдат все же успеем привести в боевую готовность, в случае чего. Жаль, что гархи никак не хотели от меня отходить. Было бы неплохо, если бы они вокруг нас постоянно носились. Нет, они и сейчас бегали вокруг отряда, но, видно, решили, что их главная задача охранять только меня, а не всю армию. Вот и не напрягались. Похоже, что, несмотря на свой мозг, они не понимали, что если армия погибнет, то мы отсюда сами уйти просто не сможем. Перехватят мертвяки по дороге и порвут на куски. Второй ночлег тоже обошелся без проблем, если не считать, что пара десятков солдат решила смотаться обратно в империю, дезертировать. Только вот были пойманы еще на выходе из лагеря, после чего их всех казнили, отрубили головы, а потом еще сожгли, прямо перед боевыми товарищами. Сделали это по приказу Рагона. Потом он посоветовал всем подумать. А стоит ли удирать? Или лучше выполнять приказ? Потому что даже если они сбегут, то после их найдут и точно повесят. Он сам этим займется. Если же кто-то будет подбивать своих товарищей и сбежать, то такие неразумные люди будут убиты более жестоким способом. Похоже, что только у нас все было хорошо. Мертвяки не беспокоили. Видно, перетянулись на другие участки. Хорошо, идем! Порадовался лирон который ехал рядом с моей каретой. Благо, что дорога, которая на удивление была хорошей, это позволяла. Интересно, а остальные так же легко продвигаются? Не знаю, пожал я плечами. Если нежить оттянулась вглубь своих земель, то возможно, но думаю, что долго такая безмятежность не продлится. Как бы в ответ на мои слова откуда-то издали донесся далекий рокот. Это еще что такое? Удивился Лерон. — Вроде бы туч не видно, а громыхает. — Это не гром, Лерон, — ответил командующему своей дружиной я. — Это стреляют пушки. Похоже, что не у всех все так удачно складывается, как у нас.